Тот низко поклонился. «Ну вот, наше небольшое гнездышко», — сказал мистер Игнес. Хозяйка провела Майкла в просторную комнату, в которой было на редкость мало мебели. Но то, что стояло, было дорогое и удобное. В гнездышке Игнеса, как прикинул Майкл, было не меньше 200 квадратных метров. «О, сэр, вы были в России?» — говорила хозяйка. «Это моя родина. Я учу Боба русскому языку». Я только плавал около ее берегов и неожиданно попал в СССР, ответил Майкл в детстве. «Как бы я хотел хоть взглянуть на эти берега?» Боб обещает взять меня с собой, когда в следующий раз поедет в Москву. В следующий раз, в следующий раз отмахнулся мистер Игнес и проводил гостя в кабинет. Вы видите, здесь еще не все устроено. Приобрел несколько картин русских художников. Хочу выдержать стиль, не пуская сюда крикливую западную мазню. Это желание вашей супруги? О, нет. Я с ней лишь вспоминаю русский язык который был языком моего детства. «Неужели?» — удивился Майкл. «Моя мать, голландка, была замужем за русским Игнатовым. Увы, они разошлись, когда мне было четыре года. Отец оставил меня у себя, мать вернулась в Голландию. И Боря Игнатов, представьте, ты себе жил в Москве но отец умер во время русской революции, мать обратилась к советскому правительству с просьбой отправить меня к ней, и вот я считался голландцем. Но всегда говорил о голландцах они, ну, затем умноженное наследство, наконец, Америка, я стал американцем и даже миллионером, а мог бы стать марксистом. «Стать марксистом никогда не поздно», — пошутил коммунист Майкл. «Один раз я понял, что это полезно. Видите этот электрический камин?» «Я включу. Как будто мерцают горящие угли. Он мне памятен. Я купил его, когда еще жил в Голландии. Я затащил к себе русских туристов и показывал им этот камин». Они, конечно, были марксистами. Я играл на бирже. Акции ближневосточных нефтяных компаний. Я спросил русских, это было перед, передрягой на Ближнем Востоке, почему повышаются мои акции. Я страшусь беспорядков, но мне жалко продать лезущую вверх акции. И что же ответили вам русские? Посоветовали мне прочитать Маркса. И вы? Я продал акции. Начался Суэцкий кризис, нападение англичан и французов на Египет и все, что потом произошло. Я избежал огромных убытков и велел переплести капитал Маркса в дорогой переплет. Прочитали? Прочитал. Конечно, много интересного. Кому? «Не только вам, мистер коммунист, но и грамотному капиталисту. Что касается меня, то я усовершенствовал Маркса. Вот как!» — усмехнулся Майкл. «Об этом вы и хотели поговорить с марксистом. И об этом тоже. Курить сигару — это моя страсть. Помню, я доказывал русским гостям, что если я, купец, покупаю и продаю, и у меня нет рабочих, у которых я отнимаю, как я потом узнал, прибавочную стоимость, то я просто занимаюсь коммерцией, вкладываю деньги, где они дают наибольший экономический эффект. Я сделал для себя открытие. Есть закон, движущий и регулирующий все жизненные явления человеческого общества. Это закон выгоды. Закон выгоды? Вот именно. И этот закон действителен и для того сложного, смешанного мира, в котором мы живем. Если бы отдельные его части, Майк, не были так разделены, то мы бы могли назвать наш мир капиталистической коммуной. Каково? Неплохо? Два слова взаимно исключающие одно другое. Это если не учитывать законы выгоды. Выгода, если тонко разобраться, вовсе не требует исключения капитализмом коммунизма и коммуной капитализма. В том-то и дело, что они прекрасно могут существовать рядом ко всеобщей выгоде. Сосуществование с капиталистами? Подождите, подружитесь со мной, И вы станете нео-марксистом, коммунистом чистой выгоды. Стоп, мистер Игнес, стоп. Не пробуйте сблизить меня со сторонниками конвергенции. Я даже в шутку от классовых позиций не отступлю. Но в сторону шутки, продолжал миллионер, я перехожу прямо к делу. Мой закон выгоды властно повелевает капиталистическому миру идти на сближение с коммунистическим, создавая единую мировую экономическую систему. Называйте ее капиталистической коммуной или как хотите еще, неважно. Майкл Никсон внутренне забавлялся неграмотным и наивным философствованием самонадеянного капиталиста. Однако что-то было в словах Игнеса заставлявшая Майкла остаться и продолжать беседу. Мы разговариваем без масок, славный мой Майк. Перед вами я не стану прихорашиваться. Как вы читали в газетах, я недавно вернулся из Москвы. Я был бы плохим бизнесменом, если бы, имея дело с Россией, не интересовался ее торговыми возможностями. Нет-нет, не шпионаж. Боже меня сохрани. Я родился в этой стране. Только экономическая, конечно, платная информация. Бизнесмен всегда за все платит. И вот мой наблюдатель, он, как я, католик, я его зову просто Лев Янович, наряду с обычными сведениями, сообщил мне о воскрешении очень любопытной идеи какого-то русского инженера построить... Плавающий туннель между Советским Союзом и Америкой. Мне это очень кстати.